Глава 35. Запустилась цепь новых событий. Мяушань. Через несколько дней состоялись похороны Лунну. Мы увезли ее на кладбище. Оно в Хэбине не было одно и находилось недалеко от запретного города. И хоть нам было опасно покидать администрацию без большого сопровождающего отряда, на сами похороны пришли только мы и несколько друзей революционеров Лунну. Когда гроб закапывали... Я едва сдерживала слезы. Сюэлянь крепко держал меня под руку, будто боялся, что я упаду. Мне было больно. Я не знала, смогу ли когда-нибудь вытеснить это чувство из груди. Я должна была ее уберечь, но не справилась. Я никого не могла защитить, как бы ни хотела. Шаньцай стоял почти на краю ямы в черных очках. Когда я оглядела его неподвижную фигуру, поняла, что его уберечь не смогла. Я подвела их обоих. От осознания меня захлестнула злость на мир. Жестокий и несправедливый. Так не должно быть. Я всегда считала, что изменения должны происходить мягко и изнутри, поэтому не поддерживала взгляды революционеров. Но если сломанную вещь нельзя починить, проще ее выбросить и заменить новой. Поэтому и в Синьлинь стоит все наконец, разрушить и построить что-то другое. И с этим никто не справится лучше Шаньцая и Хайдзиня. Пусть разрушают. Пусть строят новое. После похорон мы возвращались в администрацию. Ехали вчетвером в машине, которой прикрепили белые ленты, чтобы все понимали, это траурная процессия. Но нас все равно остановили. Дорогу преградили люди Байху. Никто еще не разобрался с Байшу, и новый глава, как видно, не стал терять время, чтобы испортить нам жизнь. Хейдзин, сидевший за рулем, резко остановился. «Ублюдки!» — выругался Шаньцай, выхватив пистолет. «Стой!» — Хейдзин не успел его перехватить. Шаньцай выпрыгнул из машины и стал размахивать пистолетом. «Убирайтесь! Пошли вон!» Ему на выручку выскочили наши солдаты, которые ехали следом и окружили нашу машину для защиты. Хейдзинь покачал головой и тоже вышел. Я схватилась за ручку двери, но Сюйлянь оттянул меня за локоть. «Не надо», — сказал он. «Почему? А вдруг будут стрелять?» Вздохнув, я дернула его на себя. Он не удержался, и в какой-то момент его ладонь оказалась на моем бедре. Я округлила глаза, но Сюэляни резко убрал руку и смутился. «Если будут стрелять и попадут в бак, взорвут машину», — терпеливо объяснила я, проигнорировав произошедшее, хотя и у меня загорели щеки. Идем. Для Сюэляни это был весомый аргумент, и мы вышли следом. На самом деле я не знала, может ли машина взорваться, но внутри было тревожно. Кто посмел преградить дорогу военному губернатору Хабина? Громко спросил Шаньцай. Хайдзин смотрел на солдат Байху тяжелым взглядом. Я оглядел их форму. Они не походили на военных, скорее стражники, которые охраняли здесь какое-то здание или территорию. И их немного. Они не смогут выстоять против наших людей. Неужели новый глава клана Байху послал такой слабый отряд, Или это сделал вовсе не он? «Он не военный губернатор!» — воскликнул главарь отряда. «Осмелился оспорить его должность?» — продолжал кричать Шаньцай. «Военный губернатор Хей, прикажете его казнить?» Услышав вопрос, стражники Байху схватились за винтовки. Наши солдаты тоже прицелились, но Хэйцзэнь поднял руку, останавливая их. Хотите устроить перестрелку с траурной процессией? спросил Хайдзинь. И в чем смысл? Нас больше. Мы убьем вас, а потом придем на территории байху за вашими семьями. Ты изменник, Хайдзинь! воскликнул главарь. Видимо, этот отряд искал мести. Они не стали обстреливать нас сразу только потому, что их было в разы меньше. Не знаю, до чего бы они договорились, но внезапно с пешеходной дороги выбежал человек в сиреневом пальто с черным меховым воротником. «Не стреляйте!» — он поднял руки. «Тут много гражданских, прямо в центре города! Военный губернатор, вы захватили столицу, но ради чего? Чтобы продолжать перестрелки и губить жизни обычных людей?» В первые мгновения я его не узнала, но, вглядевшись, поняла, кто это. Острый нос, темные волосы, в которых на солнце поблескивали золотые пряди, яркая одежда. Теперь я не сомневалась. Это Люсан, мой двоюродный брат. Хайдзин задержал на нем взгляд, а после склонил голову, задумавшись. Мы сложим оружие, если Байху сделают то же самое. Не дождетесь, не унимался главарь. Убирайся из городской администрации, Хайдзин. Шаньцай снова закричал. «Или что, будете стрелять? Давайте! Посмотрим, кто уйдет отсюда живым!» Люсан разочарованно вздохнул. «Боги!» Пробормотал он и нырнул рукой в огромный карман, что-то вытащил и поднял это над головой. Некоторые солдаты нацелили на него винтовки, что вовсе не требовалось, ведь он показывал золотую табличку. «Я великий князь третьего ранга Люсан, беру отряд из Байху под свое командование и приказываю сложить оружие». Его никто не послушался, но замешательство стало почти осязаемым. Солдаты явно не знали, что делать. Даже главарь отряда из Байху не знал. Люсан недовольно посмотрел на них. «Выполнять приказ!» — крикнул он. Наконец все опустили винтовки. «Вы бездари!» «Надо было стрелять, пока они ехали. А сейчас что?» — сокрушался Люсан. «Откуда вы?» «Охраняем торговый центр», — ответил офицер. «Вот и возвращайтесь в свой торговый центр, не позорьте свой клан!» Солдаты отдали ему честь и освободили дорогу. Люсан направился к нам. Наши люди стали целиться в него, и ему пришлось остановиться. «Военный губернатор...» Спросил Люсан, но не выглядел слишком обеспокоенным, будто знал, что ему ничего не грозит. Так и вышло, потому что и правда было мало чести стрелять в безоружного человека, который, очевидно, просто хотел поговорить. «Опустить оружие!» — приказал Хайдзень. Солдаты сделали, что велено, но не расслабились и пристально следили за обстановкой. Люсан подошел к нашей машине и заглянул в лицо Хайдзенью. «Военный губернатор, я всего лишь князь третьего ранга и не желаю нарываться на неприятности». «Тогда зачем вмешались?» «Город достаточно пострадал из-за разборок разных кланов. Возможно, с вами во главе будет меньше смертей среди гражданского населения. Скажу на чистоту. Мне никогда не нравился Джаугуй в роли городского главы. У него не хватило ума защитить жителей столицы. Я надеюсь, что хватит у вас». Очевидно, он пришел наладить связи и договориться, чтобы его в дальнейшем не трогали. «Говорят, вы с ним были близкими друзьями», — заметил Хайдзинь. «Дружба к делам не имеет никакого отношения». «Верно», — задумчиво протянул Хайдзинь. «Князь, ты мне пригодишься». Внезапно он вытащил пистолет и толкнул Люсана на машину, приставив дуло к его голове. «Да, князь не учел, что от военного губернатора можно ожидать чего угодно». Хайдзинь, воскликнула я. «Гэгэ!» -гэ — также воскликнул Сюлянь. «Я уже вообще не понимала, что происходит». «Князь Люсан, какой от него толк? Он ничем не управляет, разве что сетью казино». Хайдзинь, я просто решил тебе помочь, надеясь, что мы найдем общий язык. И это твоя плата. Что тебе нужно?» «С двумя провинциями денег у тебя теперь точно больше, чем у меня». «Садись в машину», — приказал Хэйдзинь. «Похищаешь меня?» «Пообщаемся в администрации». «Мог бы просто пригласить, я бы и сам поехал. Немыслимо». Хэйдзинь перестал вдавливать его в машину и убрал пистолет. «Тогда садись в машину». Люсан демонстративно отряхнулся, поправил пальто и фыркнул. «Сразу так нельзя было?» Он открыл дверцу машины и сел на заднее сиденье. Похищенным он вовсе не выглядел. Он будто заказал рикшу. «Гэ-гэ?» вопросительно уставился на Хэйдзэня. «Я просто хочу поговорить», — ответил тот. «Зачем он тебе? Что известно о Люсане? Пьяница и гуляка, открыл сеть развлекательных заведений и никакой реальной власти во дворце не имеет?» Его титул позволяет распоряжаться разве что маленькими отрядами, да и то не все станут слушаться. Да, но у него огромные связи с бизнесменами из Леона. Он вертится в таких кругах, к которым у меня никогда не будет доступа. «Из Леона?» «Если получу поддержку иностранцев, и если они меня признают, я закреплю свое положение. Раз собираюсь строить новую страну, мне нужно налаживать международные отношения». Бродзынь Сюэлянь не знал, что сказать. Я тоже не знала. Привлечь иностранцев. Хэйдзинь и так играл по-крупному, а сейчас собирался пойти в вабанг. Конец. Текст читала Ирина Орлова.